Ты устал. Устал, Сашок. А, ну, давай, давай за встречу. Мы с тобой строим убыточное предприятия Громадное по своим масштабам убыточное предприятие. Ну, кого мы обманываем? Вот опять не о том у. говоришь. Не о том не об этом сейчас нужно думать, Александр Данилович. Ну да, да. писать объективную записку, ещё дальше замазывать, ещё больше завуалировать положение вещей. Да, конечно, не об этом я сейчас думаю. Да ты же без году неделю здесь. Год без недели, если быть точным. Год. Слушай, давай без игры в прятки, а? Ведь мы же друзья. Я у тебя на заводе начинал. Ты с меня шелуху экономического дилетантства скалывал. Ты из меня инженера сделал. Ну так почему ж ты сам-то сейчас не хочешь или не можешь быть инженером? Что ты предлагаешь? Совместно с Госпланом рассмотреть возможность исключения из программы выпуска модели 320, е дальше новая модель. Ни министерство, ни Госплан на пересмотр техпроекта сейчас не пойдут. Ну а совмин ЦК? А там спросут. А там спросят, куда вы смотрели раньше-то, дорогие товарищи. Так вот пусть, пусть спросят. Ты что? Ты что, не болен? Случайно? Нормальный человек в твоём положении. Ну а что, что должен делать нормальный человек в моём положении? Что? Что? Ведь как общество производит человека, как человека, так и он производит общество. Только вот к кому мы-то относимся, а? Мы с тобой, а? К тем, кто производит общество, или к тем, кто воспроизводит весь тот хлам, из которого состоит сам. Их живет тем, что охраняет всякие мерзости. А сам при этом не что иное, как... Социальная мерзость, воплощенная в бездарную схему. Вопрос только в том, как соотносится эта схемка со всей системой нашей жизни. Ну? Ну? Ну, дальше-то, дальше-то. Да не знаю я, что дальше. Знаю только одно, Николай Николаевич, что пора уже этические категории, на которые наш брат-деловой человек позволяет себе иногда плевать, Пора их уже превращать из норм человеческого поведения в нормы общественной, государственной жизни. Иначе мы уже действительно не сможем сорвать с лица маску. Она поглотит человека. Какую маску? Какую маску? Да... Мне рассказывали кое-что о тебе в последнее время, но я не верил, я не думал, что ты так. Значит, был. не точно информируют тебя твои люди. Да что с тобой <с происходит, Александр Данилович? Что? С тобой-то что произошло, Коль? Ничего, ничего, я все тот же, все при мне. А вот ты мой человек, и я тебя сюда рекомендовал, и я за тебя отвечаю, и я тебе дружески советую. Ты свои взгляды даже передо мной не афишируй. Насчёт объяснительной записки, которая должна быть составлена убедительно, моей подписи под ней не будет. Как-нибудь? Не будет? как ты? Я же тебя поддерживал всё время. Неужели я ошибался? Да мы сейчас с тобой должны как никогда сплоченными быть. Мы -то с тобой должны ноздря в ноздрю дышать. А ты? Неужели я ошибался? Да. Ну что же, смотри, Сашок, смотри. Каждый пост требует соответствующих убеждений. Иначе трудно работать. А мне и сейчас нелегко. Ну что ж, я доложу министру о твоих трудностях и о твоих настроениях. Да, Сашов, да, ты уже не мальчик. Пора понимать, что жизнь штука сложная. Ух, какая сложная. Тут не так все просто, как кажется на первый взгляд. Так ведь недолго и партбилета лишится